Шри Сингха Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого осознавания. Шри Сингха один из первых учителей традиции дзокчен, считается учеником Манджу Шри Митры. Учениками Шри Сингхи были Падма Самхава, Джняна Сутра, Вимала Митра и Вайрачана, которым он передал учение СМД и Лонгде. Тантра устных наставлений о тайном драгоценном светильнике чистого осознания является священным текстом, что произошла из уст святого Шри Симхи. Святой Шри Симха получил ее от своего учителя, Прахаршаваджи. Прахаршаваджра, именуемый по-тибетски Рабдорджи, Реализовал бессмертное радужное тело, растворившись в ясном свете. В момент ухода, паря в воздухе, он материализовал золотой ларец, внутри которого был свиток с тремя главными принципами созерцательного присутствия. Прахаршаваджра был святым в Удияне. Сам он имел своим гуру само непосредственно чистое сознание. Говорят, что Шри Симха достиг просветления сразу же, услышав наставление про Харшаваджи, получив от него прямую передачу. А затем семьдесят лет продолжал оставаться с учителем, углубляя свое понимание. То есть все оставшиеся семьдесят лет он продолжал углублять видение наставлений. Вступление Почтение Победоносному и Запредельному Ваджрадхаре Так я слышал. Само бытие Высшей Тайны, Победоносный и Запредельный Ваджрадхара, Держатель Нерушимости, Квинтэссенция Чистоты Осознания Изначального Воплощения — Энергия и опыт всех татхагат, не отвлекаясь, присутствовал без малейшей мысли о том, чтобы быть или оставаться присутствующим в измерении пространства без границ, высшем измерении необъятного пространства, цитадели полноты бытия. В это время, окруженный свитой пробужденных, богов, людей, ни людей, пожирателей плоти, голодных духов и других существ, Ваджрасатва, правым коленом опершись о землю, поклонился победоносно запредельному ваджратхаре, доверившись ему умом. Он сказал: О, победоносно-запредельный! Бытие высочайшей нерушимой тайны! Пожалуйста, объясни нам истинный смысл Бодхичитты, состояние чистого и полного присутствия, предельного содержания всего, что есть. Владыка тайны Ваджрадхара — Отвечал, «О Махасатва! Слушай! Сокровенный истинный смысл бадхичитты это естественное состояние, никем не созданное, саморожденное и незапятнанное, невыразимое никакими знаками, непостижимое умом, и на него невозможно указать. То, о чем говорится в различных учениях, не есть истинное содержание этого состояния. Но хотя это основное состояние и невыразимо, если бы оно не было бы указано искусными методами учителя, Оно никогда бы не было действительно реализовано. Поэтому я учу намеками, используя все, что есть под руками, и практикующие, научившись понимать их, придут в ту реальность, о которой им указано. Закончена первая глава «Вступление». Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Характеристики учителя и ученика. Затем Ваджрасатва снова спросил... Владыка Тайн, пожалуйста, дай характеристики учителя и ученика для тех, кто желает обрести полное понимание истинного смысла Бодхичитты. Владыка Тайн отвечал. О, Махасатва, слушай. Учитель и ученик подобны сосуду и его содержимому. Учитель передает свои тщательно подобранные слова ученикам. Обученный без малейшего недостатка, постигший тантры со множеством устных наставлений, полные сострадания... Без привязанностей держатель традиции, способный ее передать, имеющий многие посвящения и ясно пережившие состояния концентрации, основанные на них, знающие пустотность бытия — основу всего, о таком учителе — Я скажу, что он обладает драгоценным содержанием для заполнения сосуда ученика. Преданный учителю, великодушный, верящий и уверенный, упорный, ничего не скрывающий от учителя, обладающий проницательным умом, облаченный в плотную броню благого ума добрый и без антипатий, не особенно полагающийся на мирские связи, знающий, что учитель — это уникальный друг, единственный во всем мире, узревший страдания бесконечной цепи перерождений и желающий освободиться от них. Знай, что ученик, обладающий этим, — есть достойный сосуд. Закончена вторая глава характеристики учителя и ученика Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. результаты посвящения в чистое присутствие Затем Ваджрасатва снова спросил: "О владыка Таин, пожалуйста, объясни уровни посвящений, развивающие соответствующую личность". Владыка Таин отвечал: Но, Махасатва, слушай, если кто-то искренне интересуется реальным путем к скрытым энергиям бытия, ему необходимо посвящение, чтобы он мог развиваться. Когда через ритуал даруется посвящение и дама для тела, и посвящение дакини то проявляются характерные неуловимые изменения. Трансформации внутреннего мира своих переживаний образ собственного тела соединяется с формой божества. Через посвящение в состояние чистого присутствия, которое «вне времени» Собственное тело переживается как несубстанциональное и никогда не вступавшее в существование. Посвящение в чистое присутствие и знаки его преобразующей силы обретаются через ясный свет мандалы ума. Не зависящий от построения материальной мандалы, когда видишь природу своего ума, то состояние созерцания победно сияет, и нет нужды призывать преобразующую силу и дама. развлечение и схватывание соединены. Как только познаешь это великое блаженство гармоничного единения с Дхармакай, переживанием изначального контакта со всем полем событий и значений, оценивающий интеллект тоже освобождается в своем собственном измерении, и путы дуализма рвутся. В состоянии чистого присутствия пустотность и ясность не разделены. С тех пор, как скрытое стало проявленным, само бытие саморожденного, всегда юного осознания присутствует. Так как чистое присутствие установилось само, и без всяких усилий, то нет необходимости искать того, кто дарит вдохновение, и так далее. Клетки «я» и «моё» больше не существуют. В этом самопроизвольно возникшем состоянии нет ничего несовершенного, И нечего исправлять.кончена третья глава результаты посвящения в чистое присутствие, тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Способ ориентации ума на созерцание. Затем Ваджрасатва снова спросил. «О, владыка тайн! Пожалуйста, объясни стадии созерцания, практикуемые после посвящения в саморожденное чистое присутствие». «О, владыка тайн!» Отвечал, «О Махасатва, слушай, то, что нужно практикующему, возжаждавшему истинного смысла, это объяснение пути познания ума. Следует знать его восемь разделов. Сравнение, значение сравнения, знаки развития практики, Состояние созерцания, личные чувства при созерцании, способы продолжать в созерцании, способы исправления ошибок и три разновидности качеств как конечный результат. Проиллюстрировать сравнение можно так. Как чистый Брамин совершает ритуальное омовение царя, чтобы дать ему власть над всем его царством, так и со всеми без исключения чувствующими существами происходит то же самое, когда действительно присутствует самое сердце Бодхичитты». Полностью понять значение сравнения можно так. После медитации, основанной на объекте, может возникнуть практика без точки опоры. Научившись созерцанию без объекта, вполне можно реализовать подлинное состояние. Четыре этапа такой практики Углубляют понимание. Чтобы понятное было устойчивым, нужно практиковать постоянно. Ничем не связанное такое состояние есть самосветящаяся ясность вне всякой обусловленности. Вы просто продолжаете в этом состоянии обнаженного чистого присутствия, которое вне всяких границ. Благо такого видения в том, что поскольку вы преодолели обусловленность, проявлена естественная чистота ума, которая есть дхармакая. Это есть саморожденное, всегда юное осознание, которое вне ограничений и в котором нераздельно едины равновесие и озарение. Этому чистому присутствию, как капле ртути, ничто не может повредить. Знаки развития практики относятся к телу, речи и уму. Если говорить о теле, то вы можете дрожать, трястись, прыгать или бежать. Если говорить о речи, то вы смеетесь, плачете или шумите. Что касается ума, то поскольку нет привязки к чему-либо и трудно покинуть состояние покоя, Ум не следует за внутренними или внешними объектами, подобно пальцу, увязшему в клее. Чтобы научиться созерцанию, нужно знать его движущую силу, его проявление и его вкус. Личные чувства при созерцании таковы. Вы не в состоянии их выразить. Вы испытываете внутреннее блаженство. Вы слышите учения, которых никогда не слышали прежде. Когда вы пребываете в состоянии, лишенном рассудочности, и ваш ум не привязан к объектам, то если вы и участвуете в любом из четырех видов деятельности, вы пьете нектар ума. Это воистину превосходная практика, тождественная изначальному опыту пробужденных. Способы продолжать в созерцании таковы. Чтобы привнести реальность созерцания в свою жизнь, вы не создаете ложных представлений о своих практиках и достижениях, но уподобляетесь птице, возвращающейся в свое гнездо. Необходимо сделать это не рассеянное состояние своим жизненным путем. Таким образом вы окончательно закрепляетесь в сосредоточении, как если бы вы укрощали дикую лошадь. Если в этом состоянии ум обращается к объектам, в этом нет вреда. Что бы ни возникло, оно возникает уже успокоенным, подобно облакам на небе. Точно так же, чтобы не возникло в распахнутости чистого и полного присутствия, оно успокоено в себе и потому безвредно. Мышление не затмевает этого состояния, поэтому нет необходимости что-либо исправлять. Это есть ясность вне концепции, чьи благие качества подобны всегда спокойным глубинам океана. Эммахо. Удерживая бодхичитту, вы пребываете в Тхармакайе. Оставаясь в изначальном состоянии чистого и полного присутствия, вы находитесь в изначальном контакте со всем полем событий и значений. На ошибочном пути, следуя за мыслями и до, и после, вы никогда не достигнете необусловленного осознания. Когда ум возбужден, искусный практик знает об этом. Когда есть движение ума, он вступает прямо в него и останавливает, подобно тому, как немедленное обнаружение вора вынуждает его бежать. При этом нет необходимости прогонять его силой, Нужно просто оставаться в естественной ясности того, чем в действительности является ваш ум. Разновидности качеств таковы. Восприятие практикующего, который полностью реализовал предыдущее, таково, что он ощущает свое тело как вату. Его дыхание кажется ему остановившимся, и он ощущает непосредственно великое блаженство и ясность бытия. Позитивные качества, которые есть сама сущность саморожденного, всегда юного сознания, безмерны как небо. Беспристрастны, как четыре элемента, нерушимы, как ваджр. Закончена четвертая глава. Способ ориентации ума на созерцание. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Распознавание мар И снова Ваджрасатва спросил: просил. О безупречный владыка тайн! Ты, чьи благие качества все до единого завершены. Пожалуйста, научи нас распознавать мар, чтобы отличать истину от наваждения. Владыка Тайн отвечал. — Слушай, маха для отличения истины от наваждения я объясню восемнадцать типов мар. Обладающее формой воплощенное существо называется марой сканх. Внешние опасности проявляются как мара-сын небожителя. Привязанности — это мара-клеш, страстей. Заблуждающийся ум — это мара смерти. Считать вещи, которыми владеешь, необходимыми — тоже мара, потому что это не что иное, как угождение Богу богатства в форме якши. Недостаток шуньяты свидетельствует о демоническом воззрении. Неблагое отвлечение, рассеянность свидетельствует о демонической практике. Внесение собственного недопонимания в действие — говорит о маре поведения. Желание обрести что-либо говорит о демоническом пути к цели. Даже небольшое чувство превосходства — это мара учения. Расстройство и возбуждение жизненной энергии и ее каналов Говорят о том, что использование внутренней энергии стало демоническим. Подмена опыта философией свидетельствует о том, что демоническим стало само учение. Принятие обетов, которые не можешь соблюдать, указывает на мару клятвы. Наслаждение обществом... Это мара развлечений. Общение со злыми людьми говорит о том, что дружба стала демонической. Наличие сомнений об этом указывает на то, что демоническим стало медитативное переживание – Отказ от полезных методов говорит о том, что Мара овладел способностью развлечения. Через понимание того, что все эти препятствия — суть порождения ума, избавляешься от этих помех Мары и извлекаешь пользу из самих недостатков. Закончена пятая глава «Распознавание Мар. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания». Уничтожение страха перед марами Ваджрасатва вновь спросил, «О, владыка тайн, чтобы преодолеть страх перед марами, пожалуйста, объясни универсальную защиту от страха». Ваджратхара отвечал, «Слушай, Махасатва». Непонимание собственного ума проявляется как мара. Знать, что это так, и есть защита. Непосредственное, мгновенное распознавание в момент появления есть способ осуществления защиты. Необходимо помнить что все вступает в существование через ум. Природа ума пустотность. Эта пустотность не может быть схвачена или представлена умом. Такая внеконцептуальность, не имеющая границ, есть дхармакая. Изначальный контакт Со всем полем опыта. Придя к этому, вы освобождаетесь от болезни борьбы. Полностью осознав, что это присутствует естественно, практикующий уже никогда не расстается с этим драгоценным украшением. Искать лекарство от страха где-либо еще... Значит, никогда не найти его. Саморожденное, всегда юное осознание, Подобно всесильной охране. Через глубокое понимание природы ума Достигается освобождение от болезни страха. Закончена шестая глава. Уничтожение страха перед марами. Тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания. Исцеление болезни — отсутствие осознания. И снова ваджрасатва спросил. О, владыка Тайн, пожалуйста, расскажи мне о подобном нектару лекарстве истинного смысла, которое уничтожает мутную пленку отсутствия осознания. Владыка Тайн отвечал. Слушай, Махасатва, тот, кто хочет следовать тантрическому пути, прежде всего должен получить надлежащее посвящение. Потом должно быть дано грамотное объяснение того, как следовать по пути. Затем нужно установиться в правильном воззрении. Бодхичитту состояние чистого и полного присутствия невозможно объективизировать. Она свободна от двух ограничивающих условий. В вечно юном осознании, которое не является ни субъектом, ни объектом, всё, что может быть пережито... Едина в чистом и полном присутствии. Это присутствие подобно небу. В бескачественном бытии переживание всегда имеет один и тот же вкус. Это нерожденное состояние, практикующий, пьет как нектар. Разрушая навеянное марами воззрение о конкретизации вещей, мы свободны на этом великом пути бодхичитты как от конкретизации, так и от недостаточности шуньяты. Бодхичитту нельзя пометить никаким ярлыком. Когда выделяешь характеристику, Это работа ума. Бодхичитта лежит вне ума. Как удивительно, что ум освобождается при помощи ума. Это освобожденное состояние ума есть продолжительность подлинного состояния. Поэтому практикующего уже не преследуют суждения как о бытии, так и о небытии. В этом подлинном состоянии чистого и полного присутствия вы не переоцениваете реальность, утверждая, что она существует, и не недооцениваете, утверждая, что она не существует. Поэтому бодхичитта, вне ограничивающих концепций этернализма и нигилизма, это основа и поддержка для действия сил четырех элементов. Когда уму и его физиологической поддержке не позволено двигаться куда им угодно, тогда тонкая энергия, которая лежит в основе разделения реальности на внутреннюю и внешнюю, перестает существовать. Когда эта тонкая энергия угасает, ничто действительное уже не может появиться. Как множество облаков никогда не может причинить небу вреда, Так и мысли никоим образом не могут замутить бодхичитту — состояние чистого и полного присутствия. В реальности, очищенной от субъективного пристрастия, все случается естественно и без усилий. Даже когда кто-то медитирует, прикладывая усилия, Он всё равно в сфере всеобщей изначальной энергии. Это подобно маслянному светильнику, который освещает как себя, так и всё остальное. Сверкающее присутствие внешней и внутренней реальности есть лучистая энергия чистого присутствия. Через глубокое понимание того, каковым действительно является ум, вы пробуждаетесь к полноте своих возможностей без необходимости следовать по ступеням более низких путей. За один миг истинного знания на глубоко эзотерическом пути Цзокчена вы отметаете все препятствия. Следует практиковать с непоколебимой ясностью, оставаясь в подлинной непредубежденности по отношению к реальности вещей. Отсутствие субъективного искажения реальности концепциями позволяет сиять всегда юному сознанию. Не удаляться от состояния, в котором вещи таковы, как есть, все равно, что оказаться в мире из драгоценностей, где ваш ум тождественен уму ваджат Тот, кто не привязан к чистоте этого состояния, пребывает в истинной реальности. Тому, кто попал под власть привязанности, отвращения и заблуждения, дав возникнуть волнению и подавленности, следует концентрировать ум на внешнем, внутреннем и тайном уровнях, чтобы успокоить его. Тот, кто здоров, может практиковать в течение продолжительных периодов. Тот, кто болен... Четыре периода в день. Когда бы не возникла радость, счастье или страдание, оставайтесь в сфере этого великого видения и практикуйте. Тогда целебным нектаром истинного смысла вы исцелите недуги страстей. Закончена седьмая глава. Исцеление болезни – отсутствие осознания. Тантры – тайного драгоценного светильника чистого осознания.